глава 28зеш Ну и вонь лиана зажала нос надо было эту дрянь заморозить Хорошая мысль как всегда пришла позже улыбнулась Наташа но боюсь меня бы не хватило на всю тушу — Ты однажды нечто подобное уже делала, скребера не помнишь, длинный такой червяк? — спросил я. — Не, совсем ничего. А я скребера заморозила, — удивилась Наташа. — Да, и еще много кого, — кивнула Лиана, пытаясь понять, на самом деле она не помнит или прикидывается. — Ну, теперь уж чего говорить. Его нет, взорвался он, сейчас попрут, я лучше для них себя поберегу процитировал папаша кац эшги натаха я тебя поддержу интересно как ты сейчас с имплантом сможешь вот и увидим мне тоже было интересно узнать на что способна наташа после белой и под имплантом скорпиона нам оставь немного вверху раздался висквой рычание и пролился водопад тел Первыми пошли собаки, как самые ловкие и шустрые. Они планировали, растопырив лапы, и падали на первый или второй ярусы. Сработали мины, разорвав две первых волны. А вот на третью их уже не хватило. Штук пятьдесят тварей пережили и понеслись вниз по пандусу. На третьем чудовищ встретили четыре пулемета практически в упор. Первую атаку отбили относительно просто, хватило по одной ленте. Собаки практически не обладали броней. Следом за ними появились твари серьезнее. Все-таки спящий перетянул на свою сторону достаточно много бывших помощников древних. Сверху посыпались чужие пополам собаками. Компанию им составили летучие мыши, те, что раньше жили в стальном городе и притворялись хорошими. Мыши журавлиным клином ринулись вниз, стремясь обойти наши боевые порядки. Остановились они только десятью ярусами ниже под шквальным огнем и моментально бросились в рассыпную. Их, конечно, порядком сняли во время спуска, но мышей было не меньше нескольких тысяч. Стоило им разлететься по ярусам, то попасть по ним стало почти невозможным из-за их скорости. Они нападали, собравшись в мелкие группы по пять-шесть особей. От человека мало чего оставалось, если они все вместе приземлились ему на голову. Не помогало ничего, никакие пулеметы-автоматы. Пока мыши занялись делом на нижних ярусах, на нас насели собаки и чужие. Если с первыми проблем не было, то с обладателями кислоты вместо крови у нас были большие трудности. Они тоже изменили тактику, и теперь собаки не лезли вперед. Одержались позади и хватали зазевавшихся. По пандусу на нас неслись не меньше сотни чужих. Такую махину было невозможно сдержать. Дашки, то есть ДШК, захлебывались, стволы раскалялись до бела, операторы не успевали менять ленты. Первый заслон с четырьмя пулеметами был снесен за минуту. Мы начали организованно отступать. Наташа впервые после возвращения показала свои новые способности. Часть пандуса моментально превратилась в каток, вот только лед на нем был совершенно нескользким. Стоило только кому-то ступить или хотя бы коснуться заиндивившей поверхности, как он практически примерзал навсегда. Лед теперь работал намного быстрее, и уже не надо было ждать два часа. Все существа, примершие к пандусу, растворились через пять минут. «У меня до сих пор в ушах стоит тот животный рев и истошный вой, который издавали попавшиеся собаки. Чужие умирали молча, но только лишь потому, что не умели издавать звуки, кроме шипения. Отличное средство! Вот только Наташа чуть не упала в оморок и выбыла из строя на полчаса, пока не пришла в себя». Лед задержал наступление, но ненадолго. Вскоре на нас обрушились одна за другой три волны. На этот раз собак почти не было, но уже лучше были бы они. Чужие стремительно бежали по пандусу, ловко уходя от пулеметных очередей. Две пулеметные точки они снесли за минуту, совершенно не обращая внимания на то, что их рвут на части бронебойные патроны. Кислота летела во все стороны, не причиняя беспокойства самим обладателям ее вместо крови, а вот все остальное вокруг растворялось. Люди, оружие и сам пандус, он уже был как решето, сквозь него можно было рассмотреть нижние ярусы. первые второй ярусы уже были захвачены тварями спящего, мы отступили на третий, потеряв уже около пятидесяти человек. Сколько потеряли враги, мы не представляли. На пятнадцатом ярусе яростно отбивались от мышей, особенно преуспела в этом фея. Она пускала огненные волны под потолком, где группировались мыши перед очередным броском, и выжигала их. Как оказалось, пули им не причиняли большого вреда, потому как попасть по летучим мышам было очень трудно за счет их скорости. Огонь же накрывал сразу большую площадь, но, тем не менее, люди вынуждены были отступить. Кто-то пошел ниже, а феи с небелунгом и пробкой, наоборот, стали подниматься. Наташа нащупала слабые места в рядах чужих, и теперь все действовали сообща. Бойцы, отступающие вместе с нами и мы, хватали фокус за фигуру. А замораживала их Наташа, экономно награждая существо ледяным снежком. Для более масштабных действий она уже не годилась, страшно устав. Скрестив свои стволы на очередном чужом, мы почти моментально отправляли его в небытие. Лиана и Рэкс точными очередями заставляли тело разлететься на множество осколков. И что самое главное, в замороженном состоянии они не брызгались кислотой. Периодически, по мере того, как мортира наберет заряд, в дело вступал череп. Его шары просто уничтожали без следа чужих, любых замороженных и не очень. жалкое время для перезарядки составляло порядка двух минут. После того, как чужие начали истекать сверху в проделанной дыре, мелькнули веревочные лестницы. Мы уже не доставали до них, так как нас оттеснили на шесть ярусов ниже. По этим лестницам быстро спускались обращенные и сами романты Не думаю, что у них кончались собаки или те же летучие мыши. Просто они решили вести в наступление основные силы. Обращенные были вооружены стрелковым оружием, а романты были опасны сами по себе. И никаких лаборантов, только отборные войска, сплошные рыцари. Я не знал, сколько их вообще могло быть, но, по всей видимости, очень много. Рыцари были уже серьезным противником, а еще обращенные, стреляли они хорошо, особо не зацикливаясь на муках совести, что уничтожают своих же недавних друзей. Здесь уже нам пришлось нагибаться, стараясь не попасть под шквальный огонь. Тем временем нероманты стремительно и неумолимо приближались к нам. Они могли запросто перепрыгнуть с одного витка пандуса на другой и не сорваться вниз в бездну. Таким образом, двое из них оказались у нас за спиной. Нас спасло только то, что снизу поднимались Нибелунг со своими. Мы встретились где-то на девятом ярусе. Выход у нас был только один – уходить с пандуса, что мы и сделали. Рекс и Лиана стали тут же густо усеивать пол после нас минами. Мы двигались кольцевой коридор с надеждой, что хотя бы половина этой шайки двинет за нами, и мы облегчим жизнь тем, кто остался внизу. Лакса периодически ставила стену, когда большинство уходило на перезарядку, но вымоталось настолько, что еле шла. Лиана, Рекс и Череп уже расстреляли по два боекомплекта, ракет у них почти не осталось, мины тоже почти кончились. Оставались только атомные по одной килотонне, но их нельзя было здесь использовать, иначе зачем тогда все это? После хотя бы одного атомного взрыва в бункере невозможно будет жить. Этим пользовались наши враги, бросая на нас все новые волны чудовищных монстров и обращенных. Папаша Кэт сдержался на Лайтспеке, периодически вкалывая его всем остальным. Это придавало сил, но они тоже были не бесконечны. И пришел момент, когда в схватку вступили мы с Коброй. В конце концов, нас прижали в узком кольцевом коридоре. Рекс был пустой, у Лианы оставалась одна лента в пулемете на правой руке, левая тоже пуста. Череп на перезарядке, фея и Наташа слабо огрызаются, еле стоя на ногах. Плакса упала в оморок, поставив последнюю стену. Панам почти в упор собирались дать залп десяток обращенных. Стрелять они могли только когда упадет стена, за ними своего часа ждали три призрака. До этого под потолком еще носились летучие мыши, но фея с Наташей с ними все-таки расправились. первый как всегда, рванула кобра, телепортировавшей сквозь стену, и оказалась позади обращенных, наведя там суматоху. Сразу после этого стена исчезла, и я рванул вперед. «Одер!» Первым делом я быстро расстрелял свою трехстволку, сделав шесть залпов и оставшись абсолютно пустой. Затем я отрастил клинки и началась потеха. С обращенными мы разобрались, не напрягаясь, но вот рыцари оказались твердым орешком. Это были какие-то неправильные рыцари, быстрые, сильные, хитрые. Следующая модификация, спящий не стоял на месте и постоянно модернизировал свое войско. Одного на себя взяла кобра с первого удара, отрубившая ему руку. Рыцарь, тем не менее, совершенно не обратил на это внимания и выпустил клыки, кинувшись на оборотня. Кобра не успела среагировать, провалившись после размашистого удара, и едва избежала укуса в шею. Клыки щелкнули буквально в трех сантиметрах от сонной артерии. Видя свой промах, рыцарь добавил к кобре своим цилиндром, изрыгающим огонь, и прожег ей левую лопатку и все, что находилось в том районе. Кобра взвыла так, что пролетавшая мимо летучая мышь от неожиданности врезала стену. Моментально умывшись кровью, кобра на одной только ярости вывернулась и уже в свою очередь цепилась в горло рыцарю. Она атаковала его с такой силой, что прокусила его воротник, закрывавший шею нероманта, и он сполна почувствовал то, что уготовил кобре. Пить она его не стала, не знаю, могла она ли это или нет, но на черную кровь неромантов она вряд ли бы польстилась. Она просто перекусила ему позвоночник, голова рыцаря покатилась по полу, ведя в ступор второго рыцаря. Здесь подоспел я. Воспользовавшись замешательством рыцаря, я срубил ему голову своим плазменным клинком. И вот уже две башки на полу, удивленно таращившихся друг на друга. Остался еще один. Я растянулся на полу, сделав подобие фехтовального выпада, метя ему в центр груди, но он умудрился уйти от удара. «Охренеть! Белая жемчужина, эликсир, плазменные клинки, и эта скотина все равно каким-то непостижимым образом ускользнула в сторону!» Он отлетел к противоположной стене получил тут же от кобры, она с превеликим удовольствием воткнула в него все свои когти правой лапы. Я сам видел, как два из них вышли из груди, пронзив эту тварь насквозь. Но он снялся с них и метнулся бежать. Вокруг замигало красным, и я прыгнул за ним. Я понимал, что не достану его, еще три секунды и он убежит. Такая меня взяла злость, а я очень сильно хотел его убить, что с моего клинка сорвался небольшой шарик и догнал не романта, пробив его насквозь. И только после этого он упал на пол, оставив своими клыками борозду». Кобра сразу села в изнеможении, к ней поковылял папаша Кац. Остальные стояли или сидели тяжело дыша. «Надо возвращаться к пандусу», — сказал Нибелунг. «Дай хоть отдышаться», — взмолилась Лиана. «По пути, идем, там люди гибнут». Бой еще не окончен, я поднялся с пола и побрел назад. За мной все остальные. «Жень, у меня этих людей нечем защищать». «У меня последняя лента, Рекс, пустой». «Значит, найдем оружие на месте, а кончится, будем зубами рвать». «Кобра, как тебе, кстати, ощущение «Невкусно, они резиновые и без вкуса». «Так это ты ему голову откусила?» — спросила пришедшая в себя Плакса. «Ну не лесник же, он побрезговал». «У меня есть клинки, ими надежнее». «Назад мы шли минут десять, как же далеко они нас загнали, но в то же время мы растянули их и уничтожили. Прием нормальный. Сейчас, по всей видимости, мы уже ударим им в спину. На себя мы оттянули как минимум треть всех тех, кто топал по пандусу. Посмотрим, сколько их там осталось. Пока дошли, немного отдохнули. Папаша Кац вколол оставшийся лайтспек всем желающим». И прилично зарядился живчиком. Нас вновь посетила бодрость, мне мы уже горели желанием вновь склестнуться с неромантами. Осторожно выглянув из коридора, я не увидел никого наверху. Вероятно, они все прошли вниз, оттуда доносился звук неутомимо работающего пулемета. Или двух, но не больше. Рекс поставил свои последние мины, заминировав пандус, и мы поспешили вниз. Теперь, если кто-то, в свою очередь, решит напасть на нас с тыла, то в первую очередь познакомится с малышками, слившимися с бетоном. Внизу творилось что-то невообразимое, и романтов почти не было. Лично я увидел всего четыре плаща. Но они шли через наши боевые порядки, как у себя дома. Люди разлетались, падали с пандуса, или просто валялись бездыханными телами под ногами неромантов. «Призраки!» первые их идентифицировала Лиана. «Четыре штуки. Все, кто есть подземья». «Это кто?» — спросил Рекс. А «Это наш конец. Они у них вроде суперэлиты». Постарался объяснить Череп. «Мы с одним-то замудохались, пока завалили, а здесь сразу четверо. Что делаем, командир?» «Цинично нападаем сзади», — весело сообщил я. «А чего грустить, если уже ничего не остается?» «Череп, ты снимешь одного, любого, но постарайся попасть именно ему в спину или голову. Наташа, еще один твой, а лучше два. Думаю, что растворяются они так же, как и их младшие братья. Оставшимися займемся все вместе. Кобра, ты пока регенерируй, я первым начну». «Жень, ты там это... не поранься». Подмигнула Лиана, я послал ей поцелуй и побежал вниз. От призраков меня отделяло два яруса, и они нас еще не заметили, увлечены кромсая бойцов носорога. Меня обогнал голубой шар, выпущенный черепом, и я явно увидел, как он врезался последнему призраку в спину. Ну точно фашисты, им фуражек еще не хватает. Раздался оглушительный рев, и призрак удивленно повернулся, ища глазами того, кто его так оприходовал. В дырку в его спине можно было просунуть ногу, а может и две. Его закатившиеся глаза, прожженный плащ, искрящаяся антенна на голове, все это я разглядел за доли секунды. Он еще хотел что-то промычать, но и загнувшись полетел вниз парапета. Двое других шедших перед ним резко обернулись. Одному шер вылетев из тела первого, снес одну руку, и он сейчас тупо уставился на обрубок выше локтя. Третий оскалился, увидев меня, и совершил с прыжок сразу на один ярус выше, и оказался в десяти метрах передо мной. А я без дара, ай ай яй Краем глаза я увидел, как снежок от Наташи прилетел в безрукого. В того, что прыгнул ко мне, она не могла попасть при всем желании. С открытой пастью он застыл в безумном крике от боли и стал медленно растворяться. С этим все. Минус два. Неплохо сработали. Надеюсь, она не промахнется и в этого, что застыл передо мной на какие-то микросекунды. Возможно, пандус назовут честь меня или хотя бы этот ярус, на котором останется лежать моя задница. Никто еще не мог завалить призрака один на один, тем более над Катидара. Я не строил иллюзии включил имплант. Два клинка беззвучно выскользнули из моих ладоней. Я даже попробовал метнуть в него плазменный шарик. Один раз получилось, может, и сейчас прокатит, но нет. Шарик получился, но только не попал и, пролетев дальше, уничтожил треть покрытия пандуса ярусом ниже. Нет, за такое уж точно не похвалят. Не хватало еще обрушить вниз сотню ярусов. Тогда никаких неромантов будет не нужно. Я прыгнул к призраку, стараясь нанести удар в двух плоскостях. Призрак сверкнул глазами, передавая мне приказ замереть, но немало удивился, когда тот не прошел. «Спасибо тебе, папаша Кац! Ты все-таки не перепутал сегодня импланты!» Этой секунды замешательства мне хватило, чтобы нанести удар ножницами. Призрак ушел от одного удара, а от второго не смог и потерял одну ногу. Я прекрасно помнил и понимал, что через минуту она у него отрастет назад. Ни ромат, не обращая внимания на увечья бросился на меня, метя своими смертельными когтями мне в сердце. Время вокруг застыло».